Глава девятая. Экспедиция к Вероне. Обмануть Олис и протянуть время Русичу не удалось. Уже на следующее утро женщина почувствовала фальш в словах мужа. Начался допрос с пристрастием. Сопротивлялся Олис недолго. Лгать и выкручиваться просто не имело смысла. После некоторых сомнений Храбров решил рассказать о Ланке всю правду. В конце концов воинов тьмы среди людей больше не осталось. Ну а в подлинность легенды тосконских хранителей поверит разве что какой-нибудь безумный любитель древности ни одна психиатрическая комиссия данную историю всерьез не воспримет. Расположившись на пляже, землянин неторопливо, детально поведал Олис об истинных причинах скитаний группы бывших наемников. Храбров ничего не скрывал отчаянные сражения, хитроумные интриги, подлые убийства. Противоборствующие стороны не брезговали ничем. Женщина очень внимательно слушала, лишь изредка изумленно поглядывая на мужа. Не разыгрывает ли он ее? Но нет, Русич был абсолютно серьезен. В голосе Олися часто звучала боль и горечь. Слишком много друзей и землянин потерял в жестокой борьбе с тьмой. Аланка долго молчала. Поджав губы, Олис задумчиво смотрела на океан. Госпожа Храброва обладала быстрым аналитическим умом и умела сопоставлять факты. Все сходилось идеально. Вот оказывается, почему Байлот посылал Русича в самое пекло. Это не просто война двух цивилизаций, это битва могущественных сил за обладание Вселенной. Человеческому разуму трудно оценить подобные масштабы. Раса людей стоит на слишком низкой ступени развития. Мы мним себя властителями мира, а в реальности жалкие, ничтожные твари, путающиеся под ногами небожителей. Женщина повернулась к колесу и тихо спросила. «Если я правильно поняла, ты выдал мне тайну только потому, что Лиза Соул мертва?» «Да», — честно ответил землянин. «Последний наш враг находится среди горгов». «А ты не ошибаешься?» — уточнила Аланка. «Нет», — проговорил Храбров. «Во время экспедиции к Оридану...» Улол -ул пытался вступить с ним в контакт. Мне тогда удалось помешать предателю сдать крейсер насекомым. «А что будет, когда вы убьете воина тьмы?» — поинтересовалась Олис. «Не знаю», — пожал плечами Русич. «Наверное, человечество одержит победу». «Довольно спорное утверждение», — возразила женщина. «В чудеса и мистику я не верю. Если в систему Сириуса вторгнется тысяча кораблей-горгов, нас уже ничто не спасет». «Смерть одного индивидуума не влияет на ситуацию в целом. Боюсь, леги лукавит. «Не исключено», — согласился Олис. «Но в любом случае мы должны драться». «Что ж, придется тебе отправиться к Вероне», — улыбнулась Аланка. «Я как-нибудь перенесу разлуку». Храбров крепко поцеловал жену. «Вот что значит рассказать правду. Нет слез, обвинений, истерик». Назначение мужа руководителем поисковой группы Олис восприняла абсолютно спокойно. «Тут уж ничего не поделаешь, вынужденная целесообразность. Без сильных союзников победу над врагом не одержать». Нежно поцеловав Аланку в щеку, Русич встал и побежал к океану. Через секунду он нырнул в пенящиеся волны. Глупец. Олис слишком мало знал о хитрости и коварстве женщин. Олис действительно не стала с ним спорить, но в ее глазах полыхал странный подозрительный огонь. А я-то, как и обещал, навестил храбровых на четвертые сутки. Гравитационный катер плавно опустился на площадку возле коттеджа. Судя по тому, что машина не покинула курорт, самурай прилетел ненадолго. Горничная тотчас накрыла для гостей стол. После обеда друзья вышли на улицу, а Олис осталась с Вацлавом. Ребенок капризничал отказывался есть. Землянин расположился в тенистой беседке. После непродолжительной паузы Тина с завистью произнес. «Хорошо здесь. Эх, отдохнуть бы пару месяцев». «Что же тебе мешает?» — иронично вымолвил Русич. «Дела, дела», — проговорил японец. «Надо раз и навсегда покончить с посвященными». «Удалось зацепиться?» — напрямую спросил Олись. «Да» кивнул головой Аята. «Фланкийская организация разгромлена почти полностью. Есть успехи и в других городах». Соул координировала и тщательно прикрывала террористические акции подпольщиков. Вся сеть затаившихся агентов была в ее голове. Теперь связь между звеньями нарушилась, и мерзавцы пребывают в растерянности. «Думаю, в течение полугода мы окончательно решим данную проблему» и избавим страну от изменников и саботажников. «Звучит обнадеживающе», — кивнул головой Храбров. «С Броквиллом встречался?» «Разумеется», — сказал самурай. «Он назначил меня своим заместителем и представил к званию полковника». «Растешь», — усмехнулся Русич. «Значит, Совет утвердил кандидатуру Аланца на должность начальника службы контрразведки и присвоил ему генерала». «А ты неплохо разбираешься в иерархической структуре Союза», — заметил японец. В этот момент на террасе показалась Олис. Женщина приблизилась к мужчинам и вымолвила. «Олис, Вацлав устал и хочет спать. Иди посиди с ним». «Конечно, конечно», — поспешно произнес Храбров, вставая. Как только Русич ушел, Аланка села на скамью напротив Аята. «Тина, нам нужно поговорить по душам». Тихо сказала Олис. «Я к твоим услугам». Не чувствуя подбоха, ответил самурай. «Видишь ли, скоро я отправлюсь в длительное путешествие». Тщательно взвешивая слова, вымолвила женщина. «Вацлав останется с моими родителями. Они позаботятся о ребенке. Но возраст есть возраст. Если вдруг со мной и Олисим что-нибудь случится...» «О чем речь?» Мгновенно отреагировал японец. «Вацлав мне как родной сын. Вы, Крис, Николь и их дети, моя семья. А мальчики можешь не беспокоиться. Вот и отлично, произнесла Аланка. А куда ты летишь? Поинтересовался Аята. К рассеянному скоплению плайт. С равнодушным видом сказала Олис. То есть как? изумленно выдохнул самурай. В списках специалистов тебя нет. Правильно, вымолвила женщина. Ты сегодня вернешься в столицу и впишешь мое имя. «Ни за что!» — землянин отрицательно покачал головой. Олис мне этого не простит». «Сомневаюсь», — возразила Храброва. «Он, конечно, будет зол, но рано или поздно сменит гнев на милость. Я же точно порву тебя на куски. Тина, ты меня знаешь. Решение принято, и я не отступлю». «Существует ряд бюрократических процедур», — пытался отбиться японец. «В частности, профессиональная пригодность». «В самую точку!» — воскликнула Олис. «Моя работа с пленным горгом завершена. Экспедиция к Эдану привезла дешифратор Джози. Смею напомнить, я бывший советник по внеоланским связям. Меня учили вести переговоры с представителями иных цивилизаций». «Пойми, это очень рискованная миссия», — не сдавался Аята. «Потому я и хочу в ней участвовать», — сказала женщина. «Ждать и волноваться еще полгода выше моих сил. Рядом с Олесем должен быть верный, преданный, любящий человек». «Надо с ним посоветоваться», — растерянно произнес самурай. «Даже не думай», — вымолвила Храброва. «Одно слово, один намек, и я сделаю все, чтобы он не полетел». «Существует несколько вариантов, от самых простых до самых радикальных». «Ты о чем?» — недоуменно спросил Тина. «О воинах света и тьмы» аторни таунсене кайли эрвиле лизи соул спокойно ответила олис японец изумленно смотрел на аланку ее осведомленность привела Ята в шоковое состояние по- моему олис чересчур разоткровенничался после паузы выдохнул самурай муж и жена одна сатана народная мудрость очень точно характеризует данную ситуацию значит ты в курсе наших дел «И не остановлюсь ни перед чем», — вставила Аланка. «В легенду о ковчеге никто не поверит. А вот информация о покушениях на членов Совета журналистов наверняка заинтересует». «Ты сошла с ума», — проговорил землянин. «Неужели отправишь собственного мужа под трибунал?» «Не лукавь, Тина», — усмехнулась женщина. «Опытные агенты тщательно почистили следы. Доказать ничего не удастся». Однако подозрение — вещь коварная. Под давлением общественности Никлас Прайлот отстранит Олися от должности руководителя экспедиции. Затем тихая отставка и скромная пенсия. Скандал замят, все счастливы и довольны. Меня подобная развязка вполне устроит». «Это грубый и подлый шантаж», — вымолвил японец. «Да», — утвердительно кивнула головой Храброва. «Другие методы в споре с тобой неэффективны». «Олис, ты опасный человек», — произнес Аята. «За приятной внешностью скрывается жестокий хищник». «Давно пора было это понять», — бесстрастно сказала Аланка. «В высших кругах фланки, иначе не выжить. Я очень долго вращалась среди лжецов, интриганов и карьеристов. Кроме того, трудно забыть момент, когда над твоей шеей завис острый стальной клинок. Долг платежом красен тина». «Что же...» «Я имею дело с достойным противником», — пожал плечами самурай. «Не увиливай», — проговорила женщина. «Да или нет? Разве у меня есть выбор?» — вымолвила ята. «Постараюсь внести в список изменения». «Стоп!» — оборвала японца Олис. «Никаких уклончивых ответов». «Хорошо», — произнес землянин. «Я внесу фамилию госпожи Храбровой в список специалистов». «Так гораздо лучше», — — сказала Аланка. — И учти, Тина, любая попытка обмана, и я тут же начну войну. Без жалости, без сострадания, без оглядки на последствия. Олесь поймет и простит. В конце концов, женщины — существа эмоциональные. Чувства могут захлестнуть разум. — К тебе это не относится, — иронично заметил самурай. — Хитрая, коварная, расчетливая фурия. — Благодарю за комплимент, — рассмеялась Храброва. «Из твоих уст данное утверждение — высшая похвала». «Я, к сожалению, подобную спутницу жизни здесь не нашел», — тяжело вздохнула ята. «А может, и не искал?» — проговорила Олис. «Пожалуй», — согласился японец. «Трудно выбросить из сердца человека, которого по-настоящему любил, даже если он мертв. После гибели Линды Жак как ни старался заглушить боль не сумел». «Тогда ты должен понять причину моего поступка», — вымолвила Аланка. «Я понимаю», — произнес Тина, — «но не одобряю. Люди часто...» На террасе появился русич, и самурай сразу замолчал. Храбров приблизился к беседке, обнял жену за плечи, поцеловал ее в щеку и негромко сказал. «Лацлав уснул. Горничная присмотрит за спальней». «Олис, мальчику почти семь лет», — улыбнулась Олис. Он в состоянии сам позаботиться о себе». «Зачем же ты тогда отправила меня к нему?» — спросил Русич. «Хотела, чтобы ты побольше был с ребенком перед длительной разлукой», — ответила Аланка. А я-то усмехнулся и покачал головой. Эту женщину не просто уличить во лжи. «Мне пора», — вымолвил японец, глядя на часы. «Надо возвращаться во Фланкию. Перед экспедицией еще встретимся». «Отдыхайте, наслаждайтесь природой. У вас впереди целые сутки». Друзья неторопливо двинулись к гравитационному катеру. Крепкое рукопожатие, и Тина быстро взбежал по металлической лестнице в салон машины. Неожиданно для Храброва жена последовала за самураем. Русич остался стоять внизу. Аланка догнала Аята, дернула японца за рукав и тихо сказала. «Тина, я надеюсь, мы договорились?» После расставания с мужем жду ровно шесть часов. Я никогда не нарушаю своих обещаний, произнес самурай. Иди, а то Олис что-нибудь заподозрит. Ерунда, выкручусь, спокойно отреагировала Олис. Да, и доставь Вестолан моих родителей. Разумеется, язвительно вымолвил Аята, садясь в кресло рядом с кабиной пилота. Женщина покинула аппарат. Через несколько секунд Катер плавно оторвался от поверхности и, стремительно набирая скорость, полетел на восток. Вскоре маленькая черная точка исчезла за горизонтом. Выдержав паузу, Храбров с равнодушным видом поинтересовался. Что ты забыла сказать, Тина? Попросила привести его маму и отца, проговорила Аланка. Им тут понравится. Обняв жену, Русич не спеша побрел к коттеджу. До окончания отпуска осталось полтора дня. Время — странная, необъяснимая субстанция. То оно течет, как вода, сквозь пальцы, то тянется, словно бесконечная нить. Однако в запасе у Олиса есть две прекрасные, незабываемые ночи. А это немало. Мгновения счастья короткие и неповторимы. Сверкающий в лучах Сириуса диск вынырнул из-за леса и опустился на полянку рядом с домом. Семейная чита Храбровых зашагала к машине. Будить Вацлава Русич не стал. Он простился с сыном накануне. На встречу Олисю и Олис вышли Найджел и Велла Кроул. Мужчины пожали друг другу руки, а женщины обнялись. Перекинувшись парой реплик саланцами, землянин поцеловал жену и направился к катеру. Затягивать подобные сцены Храбров не любил. Олис держалась на удивление спокойно. Ни слез, ни причитаний, ни укоров. Иногда правда творит чудеса.